Глава двенадцатая В порту Перея царило оживление. У всех каменных причалов стояли корабли, тут и там велись ремонтные работы. Помимо обычного движения судов, доставляющих продовольствие и товары для жителей Афин, теперь здесь собрался и готовился к отплытию основной флот. Последние три недели выдались для Кимона и Перикла напряженными. Оба не досыпали и работали, не покладая рук. Все началось с хаоса, но потом постепенно подготовка вошла в деловое русло, в проверку счетов и оценку ресурсов. Каждый корабль требовалось обеспечить запасами пресной воды, зерна, сушеного мяса и сыра для двухсот душ на время похода. Решение одной только этой задачи требовало огромных усилий. А еще нужно было позаботиться об оружии, доспехах, шлемах и щитах. Каждая триера обзавелась собственной ремонтной мастерской и складом, где хранились гвозди, инструменты, парусина, бронзовые заготовки и дерево. Хорошо было хотя бы уже то, что на кораблях не испытывали недостатка в рабочих руках. Команды гребцов и гоплитов трудились посменно, осваивая те или иные навыки и получая травмы. Раздавленная в уключении рука или сильный ушиб головы означали отчисление из команды. Люди старели и слабели. У них болели суставы, и они уже не могли выполнять свои обязанности так, как от них требовалось. Товарищи по команде поднимали за уходящего чашу с вином, сплевывали, чтобы отвести беду, но его место так или иначе должен был занять кто-то другой. Каждое утро из города в порт приходила толпа молодых парней, готовых учиться военному делу и взять в руки весло. Иногда за юнцом прибегали разгневанные матери или отец, которые возвращали отпрыска домой, в семейную лавку или мастерскую, Но большинство записывалось в экипаж и получало первую часть жалования. Рабов, работающих бесплатно, в афинском флоте не было. Каждую неделю из доков изливался такой поток серебряных драхм, что потел даже кимон. В конце концов, собрав группу старших триерархов, он отправился в совет на Агоре за дополнительными фондами. Хотя любой желающий мог увидеть флот, до сих пор патрулирующий воды Соломинского пролива, выбить необходимые средства из своих же людей было нелегко. Рудники в Лаврионе работали день и ночь, принося в казну города гораздо больше серебра, чем во времена правления Фемистокла. Но одно дело соглашаться с тем, что что-то правильно и нужно, и совсем другое — фактически передавать таланты серебра и видеть, как их уносят. Однако на этот раз рудники не были единственным источником. В казне на Делосе лежало в общей сложности 460 талантов, из которых 120 внесли Афины — огромный военный бюджет — Учитывая постоянный спрос на камень, железо и дерево, справляться с растущими потребностями в серебре рудники Лавриана уже не успевали. К счастью, торговому флоту было теперь открыто все Эгейское море. Поскольку Персия была отрезана от торговли, капитан корабля мог быстро разбогатеть, торгуя едой или красными и черными вазами. Пятую часть забирало собрание, и ни один капитан не смел жаловаться. Только у одного отозвали разрешение, а его корабль продали за долги — Остальные мирились с расходами ради получения доступа к порту и большому афинскому рынку. Благодаря притоку богатства в новом театре появились сиденья, изготовленные из дерева персидских галер. Большой шатер, в котором укрывался на берегу царь Ксеркс, стал частью задней сцены. Правда, и цены в новом театре выросли вдвое по сравнению с довоенными, но свободных мест практически не было. Люди приходили смотреть сначала комедию, а потом трагедию Фринеха, после которой мужчины плакали на улице, возвращаясь домой. Кимон зивнул Приближался полдень, и желудок издавал странные звуки, напоминая, что он пуст со вчерашнего вечера. Занимаясь физической работой и зачастую не обращая внимания на голод, Кимон изрядно похудел. Нередко ему случалось оставаться в порту на ночь, спать на мешках и есть вместе с грузчиками. Оглянувшись, Кимон увидел Перикла, терпеливо беседующего с одним из корабелов, нанятый Харестидом для наблюдения за портовыми щитами. Мужчина оказался настырным и донимал своей дотошностью до тех пор, пока Кимон не назначил Перикла своим представителям и не предоставил им разбираться друг с другом. Результатом стала неделя сладостного покоя, хотя Перикл жаловался, что по меньшей мере дважды был близок к тому, чтобы задушить упрямца. Кимон нахмурился, заметив идущую за мужчинами фетиду. На плече у нее висел кожаный мешочек, а под мышками она держала свернутые свитки. Выглядело это так, будто женщина подобрала все, что забыл Перикл, и Кимон улыбнулся, хотя и немного настороженно. Маленькая группа должна была пройти мимо, и Кимон приготовился к моменту неловкости. Его жена и ребенок находились в Афинах. Присутствие Фетиды в порту, в то время когда флот готовился к дальнему походу, означало, что иногда они виделись. В порту Перикл был его правой рукой, заняв это положение упорным трудом и умом. Они встречались каждый день, обсуждали разные вопросы, и Фетида всегда была рядом. Кимон хмыкнул. «Для афинских мужчин было обычным делом заводить любовницу или, если уж на то пошло, коротать ночь с незнакомкой, но не приводить ее домой». киман вдохнул через нос. «С женщиной Саскироса он был более чем щедр и ни в чем упрекнуть себя не мог». В момент расставания с ней он представил, что сказала бы на этот счет его мать. Фитида мало того, что обошлась ему недешево, так еще и доставила немало неприятностей, вынудив, в частности, уступить к сантипу знающего человека. Конечно, он легко мог бы выгнать ее из порта, не дав ни драхмы, но почему-то так не поступил. Вместо этого он дал женщине денег на первое время, пока она не найдет работу, и даже договорился о предложении от прачечной и швеи. Ее родной город Фивы был далеко и в друзьях у Афин не значился. Кимон ничем не был ей обязан, не нес перед ней никакой ответственности и, возможно, не увидел бы ее больше, если бы не вмешался Перикл. Этот юный идиот предложил ей прогулку по городу, посмотреть храмы и прочие достопримечательности. Прогулка вылилась в... Троица приблизилась, и Кимон поднял голову. Во что именно это вылилось, он пока еще не решил наверняка. «А, Перикл, как раз вспоминал тебя. Не знаю, как так получается, что все заканчивается хаосом, суетой и полным сумасшествием в последнюю минуту. Чтобы отплыть завтра, нам наверняка придется работать всю ночь. Но дай нам еще неделю, результат был бы такой же». Как и ожидалось, они улыбнулись. Химон говорил просто, чтобы говорить, не задумываясь. Он пользовался преимуществом, которое давало ему звание «стратега». Третий в этой троице — человек Аристида. Вспомнить его имя не получилось. Кимон кивнул, включив в этот жест всех троих. Фетида молча наблюдала за происходящим. Интересно, — подумал он, — заманила ли она Перикла в ловушку, чтобы остаться рядом с тем, кого пожелала. Кимон надеялся, что этого еще не случилось. Надеялся, потому что не хотел ни ни Периклу, ни себе самому. Ему и раньше встречались женщины такого типа — с большими глазами и запоминающимся лицом. Там, где начиналась одержимость, ничто никогда не заканчивалось хорошо. Для всех. Не в первый уже раз он утешал себя мыслью о скором отплытии. Выйти из порта и забыть обо всем. Это все его корабли. По крайней мере, за большинство из них заплатили Афины. Да, возможно, командовать флотом назначат Аристида и Ксантипа. Но когда весла заскрипят в портах и волны ударят в борт, все его неприятности и проблемы останутся на берегу, как кучка брошенной одежды. «Как твой отец, Перикл?» — спросил Кимон и заметил гримасу на лице друга. «Не очень хорошо». Несмотря на тон, Перикл говорил так, словно его это не очень беспокоило. Отец лежал в комнате у порта, сражаясь за каждый глоток воздуха. Сын вел себя должным образом, выказывая подобающее достоинство и сдержанность, но в душе не верил, что Ксантип действительно может умереть, что он не поправится, как всегда происходило раньше. Отец присутствовал в жизни Перикла ежедневно, и какой-либо иной вариант представлялся ему нереальным. Кимон вынес такое впечатление из разговоров с другом, в ходе которых пытался убедить его навестить Архонта, просто чтобы он мог сказать потом, что сделал все возможное, и произнес нужные слова. Отец Кимона умер, когда он был еще мальчишкой. Он помнил триумф марафона и позор, последовавший за тем неудавшейся экспедиции. Бедный Мельтиад вернулся домой сломленным человеком, измученным лихорадкой и судом. Ксантип сыграл немалую роль в обвинениях, и Кимон пристрастился к вину. Он пил за троих, терял себя в горе, боли и гневе. А Перикл... Для Перикла все было ненастоящим — Он старался делать вид, что удручён горем, но это было притворство. Кимон заметил, как Фетида заботливо тронула его друга за руку и поднял глаза к небу. Перикл не желал слушать и понимать, хотя Кимон не сомневался, что понимание скоро придет. — Ты должен его увидеть, — мягко сказал Кимон. — Мы выходим завтра. Тебе нужно попрощаться. — Конечно, — кивнул Перикл. — Так и сделаю. Он чувствовал, что на него давят, и ему это не нравилось. Фетида понимала ситуацию лучше, но когда Кимон повернулся к морю, всей душой желая уйти от всего этого подальше, она проводила его долгим взглядом. Лампы были уже притушены, когда Перикл вошел в дом, расположенный недалеко от порта. Его отец владел недвижимостью в центре города и поместьем за городской чертой, но ходить ежедневно в Афины ему с некоторых пор стало трудно, и он снял несколько комнат вблизи порта, чтобы по-прежнему каждое утро спускаться к кораблям. Перикл удивленно поднял брови, увидев свою мать Агаристу рядом с его сестрой Еленой в темной накидке. Выйдя замуж, Елена превратилась в красивую молодую женщину, у которой уже была дочь. Еще одного ребенка она носила в себе. То ли время, то ли близость утраты прочертили у ее рта глубокие морщины. Со спокойным достоинством она подошла к брату, обняла и уткнулась лбом в его плечо. Узнать в ней девчонку со сбитыми коленками, когда-то учившую его ездить верхом на заднем поле, было нелегко, но Перикл знал, что женщины оставляют многое в прошлом. Глаза у Елены слегка расширились, когда она увидела Фетиду за его спиной. Фетида пришла, потому что об этом попросил Перикл, но сейчас ее присутствие здесь было неуместно — Под пронзительными взглядами двух женщин она покраснела и опустила голову, пробормотав приветственные слова и понимая, что Матроны уже задаются вопросом, что нужно ей от младшего сына в их доме. Временами Фетида и сама этого не знала. В ответ на быстрый жест матери Перикл прошел вглубь комнаты, а Фетида отступила в сторону, ближе к Елене. Человек на тюфике, казалось, не замечал их. Дыхание его было легким и неглубоким. Лицо в неярком мягком свете лампы блестело, словно отполированное, и отливало тусклым золотом. перекол взял отца за руку и ощутил неприятное, нездоровое тепло. Глаза открылись. Сантип повернул голову и сразу задышал по-другому, натужно и шумно. Жена и дочь помогли ему подняться, подложив под спину подушки. Елена заботливо вытерла отцу пот со лба. В маленькой комнате надсадное дыхание звучало неестественно громко. «Наконец-то ты здесь!» — проворчал Ксантип. «Я уж думал, не придешь. Как там, флот?» Словно слепой, он двигал головой вперед и назад, водил языком по сухим деснам и зубам. Рот его оставался открытым между вдохами. Теперь Перикл понял, что кожа у отца скорее желтушная. — Новый дуб привезли? — спросил Ксантип. — Не доверяю я этим македонским поставщикам. Надо тщательно все проверить и убедиться, что дерево здоровое. — Я так и сделаю, отец, не волнуйся, — заверил его Перикл и почувствовал, как отец стиснул его пальцы. Ксантип кивнул и откинулся на подушки. слово сына, его обещание оказалось достаточно. Поняв это, Перикл проникся гордостью. Он снова посмотрел на отца и почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Ксантип не был так уж стар, но что-то ужасное держало его в тисках. Что-то, что могло и не отпустить. «Ты выйдешь завтра с флотом?» — спросил Перикл. Вопрос был наивный, и он думал, что отец не ответит. Но Ксантип открыл глаза и улыбнулся. «Не думаю». Мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы. Твоя мать любит суетиться из-за пустяков, ты же знаешь. Так что на Кипр отправишься без меня. Доверься Аристиду, он хороший человек». Глаза его закрылись, он повернул голову и снова задышал легко и неслышно. «Уснул?» — спросил Перикл. «Хорошо, выглядит измученным». Агариста принялась молча поправлять тюфяк и подушки, на которых лежал ее муж. Только когда перекол встал и потянулся, она перевела на него взгляд и спросила. — Ты действительно должен уйти. Поместье — забота твоего отца. Он не в том состоянии. Там нужен человек, который управлял бы всем, следил, чтобы нас не окружили воры. Перикл почувствовал, как в нем поднимается гнев. С ее стороны было неправильно говорить таким тоном, пока ее муж спит, как будто он уже ничего не значит. «Я думаю...» — начал Перикол, тщательно подбирая слова. «Я думаю, мама, вы с Еленой справитесь. Мой долг — быть с флотом». Даже для его собственных ушей это прозвучало немного напыщенно. Отвернувшись, он увидел Фетиду, все еще стоящую у двери, с широко раскрытыми глазами. Она была такая красивая, что у него дрогнуло сердце. «Идем...» Здесь больше нечего делать. Воздух в порту, пах солью, рыбой и маслом. Афинский флот готовился выйти в море на следующее утро, и сейчас этот мир был далеко-далеко от болезней и неприятностей. Этот мир был наполнен суетой, здоровым шумом и криками людей, несущих мешки или балки. перекол вспомнил наказ отца — проверить груз дуба, и отмахнулся от этой мысли — Сейчас ему было не до этого. Он посмотрел на Фетиду. Она все еще носила кожаный мешок с планами и щитами и держала в руке свиток. Сурьма вокруг глаз размазалась полосой. «Мне нужно... Э, отнести эти счета арестиду Завтра я ухожу вместе с Кимоном. Все должно быть...» Что-то в ее взгляде заставило его замолчать. Фетида вдруг выронила мешок, шагнула к нему и обняла. Ему же было неловко, и он сам не знал, хочет ли, чтобы его обнимали. «Твой отец поправится», — сказала она. Он вдохнул запах ее волос, аромат цветов. «Да, поправится. Ты его не знаешь, он такой сильный. И он любит тебя», — добавила она, как будто с удивлением. Перекол глотнул воздуха и покачал головой. «Отец любил моего брата Арифрана, а не меня». Он посмотрел ей в глаза, внезапно отчетливо осознав, что обнимает ее, что они стоят, прижавшись друг к другу. — А ты? Когда я уйду завтра, что ты будешь делать? Для одинокой женщины этот город небезопасен. — У меня есть комната, — ответила Фетида и задумчиво прикусила губу, что придало ей обеспокоенный вид. — Работы здесь много. Со временем соберу денег и вернусь в Фивы. Возможно, мои родители еще живы. «Не знаю. У меня все будет хорошо». Мысль о том, что он потеряет ее, стала вдруг невыносимой. Время уходило, и Перикл решился. «Почему бы тебе не выйти за меня замуж?» — предложил он. «Думаю, ты знаешь, какие у меня к тебе чувства». Фетида замерла. «Ты расстроен из-за отца и собираешься в поход. Не говори того, о чем потом пожалеешь». «Я никогда и ни в чем не был так уверен. Как моя жена, ты могла бы остаться с моей матерью. Вместе с моей семьей ты была бы в безопасности». «Я старше тебя», — прошептала Фетида. Она знала, что не любит его, потому что любила Кимона, своего спасителя, который после возвращения едва взглянул на нее. Но мысль о том, что она останется одна в чужом неприветливом городе, приводила ее в ужас». В Афинах для пришлых женщин было только одно занятие. Жизнь оказалась сложнее, чем представлял Перикл. Фетиду похитили девочкой и заставили жить с мужчинами, которые были немногим лучше волков. И все же она выжила среди них. «Скажи «да» и все остальное неважно», — сказал Перикл. «Мы проведем церемонию прямо здесь, в порту, и попросим Кимона быть свидетелем. Мои мать и сестра сейчас здесь. Позволим принять тебя в семью». «Скажи «да».» «Тогда...» «Да», — прошептала она и вдруг поняла, что плачут. перекол прижался губами к ее губам так сильно, что ей стало больно. Жрецы Геры и Аполлона, которых позвали благословить корабли, были под рукой. перекол послал за ними гребца. С заходом солнца зажгли факелы, и все работы постепенно прекратились. Поднявшись из трюма флагмана, Кимон с удивлением обнаружил Перикла, который поспешил отвести его в сторонку. «Я слышал, твой отец болен», — обнял друга Кимон. «Жаль. Я плохо представляю, что при этом чувствуют. А тебе бы посоветовал не делать необдуманных, опрометчивых шагов. По крайней мере, некоторое время. Возможно, тебе кажется, что решение нужно принять сейчас, до выхода в море. Но, уверяю тебя, Фетида будет здесь, когда мы вернемся». «Возможно, было бы лучше подождать до тех пор, а уже потом жениться». «Нет, правильно сделать это сейчас, и с моим отцом все будет в порядке. Он сильный. Послушай». Перикл смутился и покраснел. «Знаю, у тебя с Фетидой...» Он замолчал, и теперь смутился уже Кимон. Ему и в голову не приходило, что Перикл не спал той ночью. «Я надеюсь, никаких проблем из-за этого у нас не возникнет». — Нет, вовсе нет. Она любит меня, Кимон, и я люблю ее. — Ты счастливчик. — Вот только у нее нет отца, который должен был бы выдать ее. — Ее муж умер. Никаких родственников здесь нет. Не мог бы ты выступить, как ее опекун? — Конечно, если ты уверен. Перекл чувствовал, как в нем, словно сорняк, растет раздражение. Со всех сторон он слышал только критику. — Я уверен, да тогда я рад за вас обоих». Кимон встал рядом с Фетидой, лицом к жрецу Геры, который, произнося распев слова брачной церемонии, посвятил соединение двух молодых людей этой богине. В силу обстоятельств весь ритуал сократили до минимума, поскольку флот выходил на рассвете. Присутствовали только свои, люди с кораблей, радостно приветствовавшие такое событие. Женить бусынок Сантипа сочли добрым предзнаменованием для всего, что ждало их впереди. Следов радости не нашлось лишь на разъяренном лице его матери. Ее отозвали от постели больного мужа, и она пришла с переброшенной через плечо влажной тряпицей и растрепанными волосами. агарис даже не отделась, соответственно, торжественному событию, но, по крайней мере, темный цвет ее облачения подходил к выражению ее лица. Елена, поцеловав брата, прошептала ему на ухо, что все будет хорошо. Взяв Фетиду за руку, Кимон долго чувствовал на себе ее взгляд. — Перикл стоял впереди, ожидая, когда женщина, которой предстояло стать его женой, сделает шаг к нему. Когда жрец сделал знак, Кимон повернулся к женщине, которая выходила за его друга. Их глаза встретились, и внутри у него что-то сжалось от увиденного. Он шагнул вперед вместе с ней, но потом отступил, и Фетита заняла свое место рядом с Периклом. Они поцеловались, зрители восторженно зашумели и, подняв пару на плечи, устремились в таверну. Небо было ясным и вечер светлым, несмотря на поздний час».